Глава третья. Приглашение. Гарри спустился на кухню, когда все трое Дурслей уже сидели за столом и даже не подняли на него глаз. Дядя Вернон загородил широкую багровую физиономию утренним выпуском Daily Mail, а тетя Петунья сосредоточенно резала грейпфрут на четыре части, скрыв лошадиные зубы за поджатыми губами. Ну, а что касается Данли... Вид у него был злой и угрюмый, и даже, казалось, он еще больше раздулся. Это кое-что значило, ведь раньше он занимал собой целую сторону квадратного стола. Тетя Петунья положила ему в тарелку четверть неподслащенного грейпфрута, боязливо проборковав, «это тебе дадли, милый», на что он только злобно посмотрел на нее. В его жизни произошли крутые и очень неприятные перемены с того дня, как он принес домой годовой табель успеваемости. Ну, как всегда, дядя Вернон и тетя Петунья старались найти оправдание его скверным оценкам. Тетя Петунья, как обычно, утверждала, что Дадли — очень одаренный мальчик, но требующий особого подхода. Дядя Вернан держался другой линии. Ему не нужен сын Неженко и Зубрила. Столь же деликатно они касались плохой оценки, По поведению Дадли из-под тяжка мог сделать любую гадость. Он шумный, непоседливый мальчик, но и мухи не обидит, — восклицала тетя Петунья со слезой в голосе. Однако в конце табеля было несколько вежливых замечаний школьной медсестры, которые даже дядя Вернон с тетей Петуньей не могли проигнорировать. Сколько бы тетя Петунья не причитала, что да для крупный мальчик со здоровым детским жирком и что растущему организму нужно много еды, факт оставался фактом. У поставщика школьной формы уже не было бриджей достаточно большого размера. У тети Петуньи был острый глаз. Она видела отпечаток пальца на сияющих чистотой стенах, что только не замечала за соседями, но не видела того, что так обеспокоило школьную медсестру. Какое тут дополнительное питание, да, для и так разнесло до размеров молодого кита. После многих скандалов, где в ход шли столь высокие аргументы, что от них дрожал пол в спальне Гарри и потоков слез, пролитых тетей Петуней, был объявлен новый режим. Диета, присланная медсестрой школы Вонингс, была прикреплена к холодильнику, из которого убрали все, что так обожал Дадли — газировку и пирожные, шоколадки и бургеры. Вместо них там теперь стыло скучное кролича, как говорил дядя Вернон, еда, фрукты, овощи, зелень. Чтобы умилостивить Дадли, тетя Петунья настояла, чтобы вся семья села на ту же диету, поэтому Гарри получил четвертинку грейпфрута, которая была чуть не вдвое меньше, чем та, которую получил братец. Тетя Петунья считала, что ничего так не поддержит моральный дух Дадли, как порция еды, Превосходящая порцию Гарри. Но тете Петунье было неведомо, что у Гарри под кроватью, под вынимающейся доской, была припрятана всякая снедь. Гарри вовсе не собирался следовать диете Дадли. Поняв, что ему предстоит все лето сидеть на одной моркови, он сразу же послал Буклю к друзьям с призывом о помощи, и те, к их чести, не пожалели усилий. Из дома Гермионы Букля вернулась с большущей коробкой печенья, не содержащего сахара. Родители Гермионы были стоматологи. Хагрид, лесничий Хогвартса, прислал целый мешок кексов, собственной выпечки, К ним Гарри не притронулся, но слишком велик был его опыт по части стрипни Хагрида. Миссис Уизли прислала пачку постилы и огромный фруктовый торт. Бедняга Стрелка была уже в преклонном возрасте и пять дней приходила в себя после трудного путешествия. А на день рождения, который для Дурсли просто не существовал, Гарри получил сразу четыре великолепных торта от Рона, Гермионы, Хагрида и Сириуса. У него еще осталось наверху целых два И, предвкушая роскошный завтрак, Гарри беспечально взялся за свой грейпфрут. Неодобрительно хмыкнув, дядя Вернон отложил газету и хмуро уставился на четвертинку грейпфрута. — И это все? — проворчал он. Тетя Петуни строго взглянула на него, кивком указала на Дадли, который уже прикончил свою часть, и жадно смотрел на четвертушку Гарри маленькими Поростячими глазками дядя Вернон обреченно вздохнул, взъерошив большие густые усы, и взял ложку. В дверь позвонили. Дядя поднялся с кресла и пошел в прихожую. С быстротой молнии, пока мать была занята чайником, Дадли стащил остаток отцовского грейпфрута, Из пихожей донеслись чьи-то слова, смех, затем отрывистый ответ дяди Вернона, парадная дверь захлопнулась, и послышался шорох разрываемой бумаги. Тетя Петунья поставила на стол чайник и недоуменно гляделась. Где это дядя Вернон? Минуту спустя он вернулся красный от злости. «Ты — Ты! — рявкнул он на Гарри. В гостиную! живо! Сбитый с толку, ломая голову над тем, в каких грехах его подозревают на этот раз, Гарри встал и пошел за дядей Верноном в соседнюю комнату. «Итак?» — дядя Вернон хлопнул дверью и, твердым шагом дойдя до камина, повернулся к Гарри с таким видом, словно хотел объявить ему, что тот арестован. «Итак?» «Итак что?» — подмывала Гарри спросить. Но не стоило подвергать дядю такому испытанию с утра пораньше, учитывая, что его крутой нрав еще более ожесточен голодным пайком. И Гарри напустил на себя вид вежливой озадаченности. — Только что принесли! — дядя Вернон угрожающе помахал перед Гарри исписанным листком сиреневой бумаги. — Письмо! Насчет тебя! — Гарри совсем растерялся. Кто мог написать о нем дяде Вернону, да еще послать письмо по обычной почте? Дядя Вернон свирепо взглянул на Гарри и стал читать вслух. — Дорогой мистер и миссис Дурсль, мы с вами не знакомы, но я не сомневаюсь, что вы немало слышали от Гарри о моем сыне Роне. Как Гарри вам, возможно, рассказывал, финал чемпионата мира по квиддичу состоится в следующий понедельник вечером, и мой муж Артур сумел достать очень хорошие билеты благодаря своим связям в департаменте магических игр и спорта. Надеюсь, что вы позволите нам взять с собой Гарри на матч, тем более, что такая возможность выпадает раз в жизни». Британия не принимала у себя финал чемпионата вот уже 30 лет, и достать билеты крайне трудно. Мы, разумеется, будем рады, если Гарри проведет остаток летних каникул у нас. Не беспокойтесь, мы, конечно, посадим его на поезд. Пожалуйста, ответьте как можно скорее. Лучше воспользоваться обычным способом, поскольку магловские почтальоны не смогут доставить письмо в наш дом. Я даже не уверена, что они вообще знают, где он находится. В надежде вскоре увидеть Гарри, искренне ваша, Молли Уизли. Постскриптум. Надеюсь, мы наклеили достаточно марок. Дядя Вернон закончил чтение. — Взгляни на это! — прорычал он и протянул конверт, в котором прибыло письмо миссис Уизли. Гарри едва удержался от смеха, конверт был сплошь заклеен марками, кроме единственного квадратного дюйма на лицевой стороне, куда миссис Уизли умудрилась втиснуть написанный бисерным почерком адрес Дурсли. — Вполне достаточно, — сказал Гарри таким тоном, как будто подобный промах мог допустить кто угодно. Глаза дяди сверкнули. Почтальон это заметил, — процедил он сквозь зубы. И очень заинтересовался, откуда такое письмо пришло. Поэтому и позвонил. Оно показалось ему забавным. Гарри ничего не ответил. Возможно, кто и не понял бы, чего дядя Вернон поднял шум из-за чрезмерного количества марок. Но Гарри слишком долго прожил с дуфслями и знал, как безумно их раздражает все необычное. Больше всего на свете они боялись, что кто-то проведает об их знакомстве, пусть поверхностном, с такими людьми, как миссис Уизли. Дядя Вернон смотрел на Гарри, который изо всех сил старался сохранить самый невинный вид. Если он поддастся сейчас эмоциям, то упустит возможность, выпадающую один раз в жизни. Гарри ждал, что скажет дядя Вернон, но тот молчал, вперив в племянника злобный взгляд».